Он бежал, прижимая сына к груди, а за спиной где-то за полуразрушенными стенами города шел бой. Звонкий ляск стали и сталь, топот сотен сапог и цокот железных подков, свист летящих стрел и грохот бьющих о стены башен и домов десятипудовых камней, выпускаемых из сотни требушетов вражеской армией. Все это громыхало за спиной отчаянно бегущего с сыном на руках раненого мага. Однако все это было уже неважно, все это уже прошлое, а он знал, что прошлое изменить нельзя» и лишь действуя в настоящем, можно изменить будущее. Они миновали десятки домов и площадь собраний в центре древнего города звездочетов. Каменная кладка с восьмиконечной звездой с белого мрамора сотрясалась под ногами мужчины. Сандалии предательски заскользили по гладкому камню. И тогда он скинул обувь и побежал босиком. Оставалось немного, оставалось совсем чуть-чуть. «Папа!» Мальчик смотрел на голубое небо, такое же голубое, как цвет его ясных глаз. «Все хорошо, сын. Мы все успеем. У нас все получится». Маг не смотрел на ребенка. Он сосредоточил все внимание на дороге. Он боялся, что после еще одного падения он уже не сможет подняться. «А мы увидим звездопад». Мак остановился и нежно посмотрел на сына. Искра надежды мелькнула в глазах ребенка и отразилась пламенем праведного гнева в глазах отца. Гнева на судьбу и на ушедшую мирную жизнь. Гнева на армию захватчиков, пришедших с далекого юга и ярость на собственное бессилие в защите своего дома. Уголка земли, на котором теплилось пламя любви и зиждилась уверенность в мирно текущей сущности бытия маленького человека. Как будет расти сын? Что уготовано ему? Познать, в чем разочароваться и что полюбить? Отцу не суждено теперь узнать. Но он знал одно. Он знал, что он даст своему сыну, какой последний отцовский вклад сделает в его воспитание и что оставит ему в наследство после себя. Пламя гнева угасло в глазах мага но твердым камнем застыло решительное намерение. Он еще раз взглянул в глаза ребенка. Ты увидишь, я обещаю, ты все увидишь, и этот момент будет прекрасен, наполнен красотой и останется в твоей памяти воспоминанием, из которого ты будешь черпать силы. Хорошо, отец. Ребенок отвел взгляд. Макс сорвался с места. До дома оставался один шаг.